Глава тридцатая «Их с собой не берем», — поставил точку Дарио. «Мы точно можем уехать!» — веселье сменилось беспокойством. «Точно», — уверенно ответил Дарио. «Сразу после завтрака выбери, что тебе уложить. Остальное челие перенесет сюда. Несколько дней отдыха мы вполне можем себе позволить. Если что, Марку сразу сообщит». К сожалению, полноценно я тебе туманное царство сейчас показать не могу, но родительское поместье расположено в очень красивом месте в дальних горах. Очень хочу его посмотреть. В глазах Юлианны зажглось предвкушение. Позавтракав она ушла собираться. Иви и Мими куда-либо двигаться отказались. Два объевшихся летунца были перенесены Дарью со стола на диван и оставлены отдыхать. Сам лорд-советник опять скрылся в своем кабинете. Гора писем росла с такой скоростью, что через пару дней грозилось выселить его из кабинета. В основном лорды писали узнать о состоянии наследника. Ага, вспомнили все вдруг. И поскольку им никто отвечать сразу не спешил, писали снова и снова и снова. Дарью вызвал к себе секретаря и просто приказал все пересмотреть и все неважное сжечь а ведь после небольшого отдыха ему придется открыть замок и вновь возобновить нормальную работу совета выть захотелось как тому оборотню на луну меня нет бросил он секретарю и ближайшие пять дней не будет но мой лорд секретарь до того работавший в городе потому как доступ был ограничен вновь вернулся на свое место в замке нет меня Рявкнул Дарио, выпихивая его из кабинета. Шепнул заклинание, опечатывая дверь. «Вернусь через пять дней. Постарайся выжить». Хлопнув растерявшегося вампира по плечу, он открыл портал в свою спальню. Камердинер уже заканчивал укладывать небольшую дорожную сумку. «Мой лорд, ваши вещи уложены». Поклонился он. «Что прикажете делать с Иви и его... ммм... дамой?» В комнаты не пускать. Немного подумав, приказал Дарио. Подкармливать в саду. Я не хочу здесь нашествия летунцов. Эти милые создания замок весь разнесут. Как прикажете, мой лорд. Камердинер склонил голову в знак того, что все понял. Подхватив сумку, Дарио вышел в гостиную и подошел к дивану, где все еще дрыхли два меховых комка. «Так, мелкие пакостники...» Дарио почесал Иви пузика. Летунец отозвался довольным попискиванием. Меня не будет пять дней. На это время вы переселяетесь в сад. Фить! Иви лениво приоткрыл глаз, а через мгновение резко сел. Фить! Фить! В сад! Строго произнес Дарио. Оба в сад, пока я не вернусь. Возмущенно высказался Иви, совершенно не обрадованный таким поворотом дел. Но пришлось улетать в сад. Все-таки лучше не нарываться, а то еще и подкармливать перестанут. И вообще из замка выставят. А так лень летать в поисках еды. «Юлианна, ты готова?» Из гостиной Дариус сразу шагнул к Жене в спальню. «Курицу пожарила, яйца сварила, овощи, фрукты помыла, чай и конфеты взяла» вдруг стало серьезно перечислять юлианна загибая пальцы хлеб точно хлеб нужно сразу порезать э м э...» глубокомысленно выдал ошарашенный Дарью, хлопая глазами но юлианна долго серьезное лицо держать не смогла и весело рассмеялась шутка хохотала она сложившись пополам от смеха даже слезы выступили я тебе потом про поезда расскажу «Как ты говоришь?» – выдохнул от облегчения Дарио. «Я с вами посидею. Вот, я с вами посидею. Я готова». Юлианна подошла к мужу и обняла за талию, поцеловала в скулу. «Собственно, мне и пальцем пошевелить не пришлось. Челли все уложила. Сумка в гостиной». «Тогда идем». Дарио, взяв жену за руку, повел в гостиную. Там открыл портал и подхватил вторую сумку. Багаж леди был не намного больше, чем у него. Ну чудо же, а не жена. Ох, мои дорогие. В большом холле тут же зазвучал радостный голос леди Летиции. Наконец-то! Она кинулась обнимать сына и невестку так, будто год не видела, а не один день. Оставьте сумки, их унесут в вашу комнату. А потом она резко замолчала, заметив на шее Юлианны царапины. «Так...» Та — протянула угрожающе. «А это что такое?» И такой взгляд бросила на сына, что лорд-советник вздрогнул. Юлианна покраснела и уткнулась лбом в плечо мужа. Вроде же оделась так, чтобы все скрыть. «Это некоторая несовместимость двух видов», — смущенно пробормотала. «Просто нужен Фабио и мазь», — не менее смущенно пробормотал красный Дарио. «У нас зато вот». Он, поставив сумки, быстро расстегнул запонку и задрал рукав. Брачная татуировка привела леди Летицию в восторг, и она убежала искать в саду мужа и внука. Потом Дарио переговорил с лекарем, и царапины были залечены за пару мгновений. Фабио пообещал решить эту деликатную проблему в ближайшее время кто бы мог подумать, с улыбкой бормотал он. Орландо за истекшие сутки значительно изменился, все более походил на вампира своего возраста. Он обрадовался появлению Дарио и Юлианны и с оживлением рассказывал, что делал с дедом и бабушкой. «Дарио, покажи Юлианне поместье», скомандовала леди Летиция, «а я прикажу накрыть стол в саду, а потом можно прогуляться к морю». Поддержал жену лорд Массимо. С утра был ветер, и на песок вынесло много разных ракушек. Думаю, и Орландо, и Юлианне эта прогулка очень понравится. Поместье привело Юлианну в абсолютный восторг. Оно не могло не нравиться, чем-то напоминало архитектуру Средиземноморья только в черном цвете, столь любимым вампирами. Да и природный строительный камень был в основном этого цвета большой дом. А это был именно дом в два этажа, а не замок, как можно было ожидать. Раскинулся между двух невысоких гор, поросших зеленью, а позади его прикрывала гора много выше. Казалось, что до нее рукой подать, но на самом деле она была довольно далеко. Первый этаж был отделан черным камнем, а второй белым, при том, что черепица тоже была черной. Но это не давило, а наоборот, чувствовалась легкость, воздушность. Вампирские архитекторы мастерски работали с камнем. Никакой показной роскоши, но каждая деталь была подобрана с большим вкусом. Юлианна была готова часами бродить по дому, наслаждаясь архитектурой. Сад не уступал дому, и все это великолепие очень гармонично вписывалось в окружающий пейзаж. А после позднего обеда или раннего ужина они все отправились на пляж. Юлианна брела босиком по песку, и ступни ласкала теплая вода глубокого бирюзового цвета. Орландо носился и играл с набегающими волнами, пузырившимися белоснежной пеной, то и дело подбегая показать ракушку. Настоящий рай, не испорченный толпами туристов и горами мусора, Дарья убрел рядом и только улыбался. В эту минуту он был абсолютно счастлив и предвкушал наступающую ночь. Когда они останутся вдвоем, и Юлианна будет откликаться на каждую ласку. О том же думала и Юлианна. И как хорошо, что ее муж умел пользоваться заклинанием тишины. Ну и что, что их комната находились в противоположном крыле от родительских. В его объятиях она забывала обо всем, обо всех приличиях, под утро просто проваливаясь в глубокий сон, как в омут.